Маша Малиновская. Мой сводный хулиган. Глава первая. Что обычно родители дарят своим чадам на совершеннолетие? Зависит от их возможностей, конечно. Это может быть новая модель смартфона, путешествия или даже автомобиль. А мне мои подарили сводного брата. Да, именно так. За оборванца, решившего, что он может указывать, как мне жить. У меня все было прекрасно. Медаль, поступление, родители, друзья, даже парень. А тут появился этот. И почему-то решил, что теперь все будет по его. Только я с ним соглашаться не собираюсь. Я не привыкла к конфликтам, тем более в собственном доме, где для меня всегда была зона комфорта и спокойствия. А теперь я больше не чувствую дома себя в безопасности. Это место превратилось в поле боя, когда каждую секунду приходится быть в напряжении. Он наглый, заносчивый, холодный, словно лед. Кажется, будто у моего сводного брата есть тысячи причин ненавидеть меня. Хотя я не могу понять ни одну. Почему? За что? Что плохого я ему сделала? Это вопросы без ответов. Тупик, из которого не я. И, похоже, он, не знаем, как выйти. Артур. Якушев, тебя тренер хочет видеть. Ритка бросила мне мою спортивную куртку, когда я вышел из раздевалки. Забыл забрать после трени. Сейчас зайду, спасибо. Я наклонился, чмокнул ее в подставленные губы, а потом щелкнул по носу. Вообще, такое мне не по нутру, но я обещал. С Ритой мы расстались уже пару недель, как по боюдному согласию. Поняли после пары месяцев отношений, что вместе нам сложно. Тем более, скоро выпуск. А точнее, через две недели и Рита очень просила не афишировать наш разрыв до выхода из детдома. Не совсем понял, зачем ей это, но согласился. Может, не сильно хочет подкатов? Короче, скоро спокойно выпустимся и разойдемся каждый в свою сторону. Я подошел к тренерской и постучал. Вошел, получив разрешение. Максим Романович, вызывали? Тренер сидел за столом и что-то внимательно читал с экрана компьютера. Садись, Артур! кивнул мне на кресло, не отрывая взгляда от экрана. Я кратко посмотрел на часы. Через 10 минут должен быть автобус. Опоздаю к ужину, придется терпеть до завтрака, а жрать хотелось неимоверное после трехчасовой тренировки. Однако спорить с тренером я был не намерен. Он многое сделал для меня, так что я молча опустился в кресло и принялся ждать. У меня были догадки о теме нашего разговора, и если я прав, он будет не из приятных. Итак, тренер отодвинул от себя блокноты и вперелся в меня взглядом. Расскажи-ка мне, Артур, о своих дальнейших планах после выпуска. А что ему рассказать? Я знаю, что он пророчит мне большое будущее в спорте. За последний год наша команда многого добилась. Я слышал, что Максим Романович вообще собирался уходить из тренерства. Но за этот год передумал, потому что нежданно-негаданно для него замаячила перспектива выйти, если не в первый дивизион ФНЛ, то как минимум во второй. ФНЛ – первый дивизион футбольной национальной лиги. Выше в пределах государства только премьер-лига. А что рассказать? Я пожал плечами, выдержав тяжелый взгляд тренера. «Через две недели выпускную, получу аттестат и поеду домой. А дальше?» «Найду работу». В комнате повисла тяжелая тишина. «Ну а что он хотел услышать?» «Выбора у меня нет». «Детство закончилось. 18 уже стукнуло два месяца как. Осталось полмесяца доучиться и прощай детский дом». «То есть ты готов вот так все похерить, Артур?» Тонкий карандаш хрустнул, сломавшись под давлением крепких пальцев тренера. «Спустить в унитаз все достижения, перспективы надежды. Все то, к чему я вел тебя последние два года. Лучше об этих перспективах было не думать. И так тошно. Это не мой мир. Я просто немного заглянул в него, но пора было и честь знать». А у меня нет выбора, Максим Романович. Я знал, что он будет злиться, когда поймет, что я не собираюсь идти по линии спорта дальше. Никакой речи о высшем образовании и карьере в футболе быть не может в моей ситуации. Как бы я этого не хотел. Даже мечтать себе запретил. «Не для меня. Точка». «Что значит нет выбора?» Я видел, как выступили вены на лбу тренера. Он был в ярости, с трудом себя сдерживая. «Ты же можешь в академию поступить». Я разговаривал с директором интерната, он сказал, у тебя хорошие оценки. «А планы наши? А новый сезон?» «Тебе путь не то, чтобы в премьер-лигу, мальчик?» «Ты в сборную попасть можешь, если пахать будешь. А пахать ты умеешь». Я не воспринимал серьезные его слова. Хотя он и раньше это говорил и не раз. «А зачем?» Все равно это не мой путь. Так зачем тратить время и нервы на глупые воздушные замки? Потому что это далекие перспективы, а деньги мне нужны сейчас, ответил я тренеру честно. Я не могу ждать. И так ждал целых два года. Это правда. Я действительно ждал эти два года, которые провел в детском доме, с нетерпением, когда смогу выйти наконец, начать зарабатывать деньги. Не праздности ради. Можно подробнее, Артур? Я в тебя слишком много вложил, чтобы вот так ты сейчас слил мою работу и команду. Я об этом говорить не люблю, но тренеру не мог не сказать, если уж спросил. Максим Романович действительно многое сделал для меня. Заметил, как мы с парнями гоняли мяч на Дедомовском небольшом стадиончике, когда в рамках какой-то благотворительной акции приехал в наш детдом. Договорился с завучем, чтобы меня и Петьку Брыкина отпустили к нему на пробную тренировку. Принял свою команду, научил тому, чему не учит дворовой футбол. Я вздохнул. Снова бросил взгляд на часы. Автобус уже ушел. Что ж, придется топать пешком, а поем уже утром. Два года назад толпа обдолбанных малолеток искалечили моего старшего брата, который по доброте душевно их подкармливал время от времени. Я посмотрел на тренера, он внимательно слушал. Избили, пырнули ножом, повредили что-то там в позвоночнике. Паша стал инвалидом. Содержится в хосписе. Меня отправили в детдом, когда все это произошло, потому что он был моим опекуном. Мама недавно. А отец вообще не в курсе, кто он и где, в свидетельстве не прописан. Дальше. Максим Романович кивнул, давая знак, что принял информацию. А я продолжил, уже как-то на автомате, потому что эмоции — слабость. А дальше потребовалась операция. Что-то там после травмы у брата давит осколок кости, как я понял. Но бесплатно такое не делают, и чем дальше, тем меньше шансов, что после лечения брат сможет вернуться к нормальной жизни. Так что мне некогда ждать, Максим Романович. Некогда гонять мяч и корпеть над книгами, пока мой брат овощем лежит в хосписе. Тренер замолчал и опустил глаза в свой блокнот. Не думаю, что он там что-то читал, скорее обдумывал сказанное мною. Да что тут думать было? Я надеялся, он поймет меня, не станет держать обиду, что я не оправдал его надежд. «И где же ты, Артур, собираешься столько заработать?» Он снова поднял на меня взгляд и сузил глаза. Ты хоть примерно представляешь, сколько будет стоить такая операция? Уход, реабилитация. Куда ты пойдешь? Разнорабочим на завод, траншеи копать, без образования и навыков. Что ты умеешь, мальчик? Он встал и скрестил руки на груди. Огромная махина нависнула надо мной. Я не ожидал от него сочувствия. Но уж и такого презрительного тона тоже. Чему-то да научусь!» Я тоже встал. Вариантов у меня все равно нет. Максим Романович замолчал, но взглядом не отпускал. Смотрел несколько секунд внимательная цепка А что если есть? Варианты, такие, что устроят и тебя, и меня, звучало весьма сомнительно. Но моя ситуация была такова, что выбор у меня и правда был очень и очень скудный. Я тоже сложил руки на груди, непреднамеренно отзеркали в тренера. Слушаю.